Эти граждане примут корабли прямо на верфях и сразу же начнут готовить их к боевому использованию. Заправка клонских звездолетов люксогеном и другими видами топлива, а также прием боеприпасов, начатый уже сейчас силами наших временных экипажей, которые были прикомандированы кораблям на период консервации и утилизации. Но в бой они пойдут с родными клонскими экипажами. В общем, мы выпустим Пехлеванов повоевать. Но!» Майор лукаво прищурился. «Мало ли чего им взбредет в голову без присмотра. Мораль. Кто-то должен за клонами приглядывать». Глобальное агентство безопасности смогло выделить для этих целей лишь восемь офицеров отдел флота — ровно одну опергруппу. Остальных мы решили изъять из вашей роты, капитан Плахов. Нам нужны сорок ваших бойцов. Прошу определиться, кого именно я могу взять. Наш комроты прочистил горло, переступил с ноги на ногу. И тут его понесло. Товарищ церковный, как это глупо все. Ваша операция, она тонкости требует, подхода. А мои ребята, ну как вам сказать, простые они. Чуть что им не по нраву огонь на поражение. Неужели больше некого? Есть же военные дипломаты, комендантские роты, офицеры контрразведки. Это люди образованные, обученные всяким штукам. Почему моих-то? Да еще и сорок человек. Плахов ожесточенно жестикулировал, так всегда бывало, когда он сильно злился. Но церковного было не пронять. Отвечу вам по существу что ребята простые — это только плюс. Ситуация такая, что лучше сразу пулю в голову бунтовщику влепить, чем потом с мятежным линкором бодаться. А касаемо других скажу так. Всех, кого можно было, мы уже заняли. И точка. Плахов опустил глаза и засопел, что говорить, когда нечего говорить. Церковный торжествующий посмотрел на нас и спросил, может, добровольцы есть? Но никто не сдвинулся с места. Вот еще счастье над смотрщиком на плантациях. Всю жизнь мечтали, ядовито прошипел Арбузов. Работайте, клоны, работайте. Макраны еще высоко. Ну, раз нет добровольцев, Тогда, товарищ Плахов, жду вашего решения. Комфортная Кассиопея вышла из виража и легла на посадочный курс. За стеклом иллюминаторов выросли зеленые холмы, обрамляющие гигантскую котловину, в которой прятались от продувных западных ветров верфи имени славного знамени. Верфи эти я воочию видел первый раз в жизни. А оттого глядел во все глаза. Грандиозная промзона, перекрытая мостами арочных кранов и разграфленная черными полосами достроечных стенок, завораживала. Из-под старых, прохудившихся маскировочных сетей выглянули кормовые двигательные пилоны авианосца Сардар. Фрегат Мохан приветственно помахал мне своей уникальной ладошкой обзорного локатора. ПКО. Я, конечно, искал глазами линкор Кават, но главный мишка в этом лесу спрятался получше прочих. Я и не заметил, как наша Кассиопея мягонько ткнулась в бетонку колесами шасси и, тихонько поскуливая реверсивной тягой, покатилась к центральному терминалу местного космодрома. По обе стороны мелькали бесчисленные Андромеды и трофейные конкордианские транспортники «Хастин», на которых сюда свезли клонских звездолетчиков. Пестрая толпа этих товарищей, которые нам не вполне товарищи, остервенела-курила у входа в центральный терминал. Возле них, сделанной непринужденностью, прогуливалось несколько наших автоматчиков. «Вижу, вижу, наше битое войско! То есть, я хотел сказать, наших новых коллег!» — ехидно провозгласил рядовой черныш. «Да мы тоже не ахти выглядим! Инвалидная команда!» — ухмельнулся Свиньин. Он, конечно, имел в виду, что всех легкораненых из нашей роты Плахов отправил именно сюда преслеживать заклонскими экипажами, в то время как сам ком роты — с отборными бойцами, отправился воевать по-настоящему, где и с кем именно мы тогда не знали. Но ты сравнил. Клоны войну просрали, а у нас только ссадины да легкие вывихи. Слишком глубоко копаешь. В армии это вредно. Я, вопреки своему скверному обыкновению, в их прения не лез. Настроение было ни к черту. Стыдно признаться, я как пацан обижался на Плахова. Это же надо было меня, замком роты, заслать на эти галеры. Пошевеливайтесь, товарищи клоны, не все космораки еще откинули клешни. Тьфу! А ведь командовать четырьмя десятками бойцов, половина из которых имеет легкие ранения, мог бы любой толковый лейтенант. Сам-то Плахов, небось, уже на линкоре авианосце Суворов, среди нормальных русских людей. Они сейчас закатят ягну большую музыку, как наши умеют, быстро, четко, беспощадно, а мы тут будем вопли клонские слушать. Уж я-то помню, как громко они орут. Никто нормально поздороваться не в состоянии. Обязательно этот пафос «Встаньте на путь солнца!» через пол отсека будут друг другу кричать, как будто в каменном веке. А то, как возьмутся семьями своими похваляться, у кого сколько родни, где эта родня живет, из каких фамилий кто происходит, чей двоюродный дядя в какой области преуспел, кто по те любят стишки свои, идиотские вслух читать, молиться по всякому случаю. Не говоря уже об этих бесконечных клонских клятвах здоровьем, своим и близких, об этих льстивых улыбочках и наигранной приветливости, об этих непонятных ни клонам шутках, о смешных анекдотах. Боже, как я ненавижу клонов! А ведь придется терпеть. Полтора часа все мы суетились и психовали. Офицеры Тупра и ГАП разбивали аморфную клонскую массу на экипаже. Разномастные ватаги техников и войнфлотцев в авральном порядке дозагружали звездолеты снарядами, ракетами и торпедами, тушенкой и галетами, закачивали кислородом и люксогеном. Стаи Андромет с ревом убрались в Освоясии, на их место перелетели Фраваши и Абзу, адресованные авианосцу Сардар. На летное поле выползли буксировщики, какие-то допотопные бульдозеры, грузовики, пожарные машины. Эта механизированная орда, надрывно хрипя и переваливаясь с больных колес на здоровые, поволокла клонские боевые флугеры к Сардару. Умнее, конечно, подумал я принять их сразу на летную палубу авианосца, но тогда надо эту самую летную палубу выпростать из дока, из подарочных кранов и маскировочных сетей. Для этого, в свою очередь, авианосец должен дать ход и подняться над доком. С этим, вероятно, пока проблемы, а время поджимает. Получив от спесивого Габовского подпола в сбочку, За самоустранение от организационной деятельности, а вместе со взбучкой свежеотпечатанное боевое расписание, я разделил своих циклопов на несколько групп. Каждая была закреплена за определенным клонским звездолетом. Себе я, по праву старшего, забрал линкор «Кават». Между оставшимися провели жеребьевку. Группе Арбузова достался Сардар, по поводу чего Старлей почему-то расстроился. Ты чего? На авианосцы, по крайней мере, интересно, удивился я. Арбузов отвел меня в сторонку и, наклонившись к самому моему уху, сказал Лева, я их знаю, авианосцы этого типа горят страшно. Двум смертям не бывать, привычно утешил его я. Но вот все орк вопросы были решены и мы пошли принимать линкор. Оказалось, кавад занимает лучшие апартаменты верфей, полуподземный крытый док. Лифт доставил нас на отметку минус сто. Мы прошли сумеречным коридором и уперлись в массивные противоатомные двери. С громким хлопком двери резво разбежались в стороны. По глазам ударил свет сотен прожекторов. Я остолбенел. Перед нами возвышался линкор «Кават». Бронированный борт линкора уходил вверх, на головокружительную высоту. Вся боевая история корабля прочитывалась на его шершавой броне, как на страницах официальной боевой биографии. «Я замер в восхищении». Даром, что махина эта недавно воевала против нас, железо ведь не выбирает. Через шлюз в районе Дейнекс-камеры мы поднялись на борт линкора.